Глава десятая Серджам увел воинов прочесывать дальние коридоры подземелий. До нас пару раз долетали отчаянные крики и звон оружия. Потом все стихло. Это означало, что всякое сопротивление было подавлено. Рыцари и латники вернулись примерно через полчаса, мрачные и усталые. Их доспехи были покрыты своей и чужой кровью, кое-где виднелись пробоины и вмятины. В тот день мы потеряли десять человек, еще шестеро получили ранения. О потерях среди братьев ордена Атов сообщать отказался, но их было немало, я насчитал около дюжины. Потери врагов были много больше, те, кто не погибли в бою, попали в плен или бежали, бросив оружие и доспехи. А лавантары исчезли сразу и все, забыв об огразе, господине древности и избранном. Победа была за нами, но никакой радости я не испытывал. Все мои мысли занимал предсмертный рассказ о грозе, хотя у меня не было ни малейшей уверенности в том, что предводитель Алавантаров говорил правду, оставлять без внимания его откровение было нельзя. После небольшого отдыха начался тщательный обыск логового врага. Доказательства злодеяний Алавантаров нашлись быстро, Нам достались записи, книги, карты, письма. Были обнаружены списки членов секты, среди которых оказались рыцари Нардении, и королевские прислужники Лорандии и торговцы из Азороса. Влияние лавантаров распространилось далеко, и меня больше не удивляли ни суд над герцогом Буаским, ни мятеж, после которого Сирджам бежал из пули, что Арк и Роб очутились в шахтах Великой крепости, А в Азоре нас чуть не убили люди Ариса. Похоже, Лавантары имели отношение ко всему происходящему в Итории, и чтобы разобраться в их деяниях, нужны были недели, а то и месяцы кропотливого труда. В главный лагерь нашего войска мы вернулись за полночь. Нас встречали с радостью. Вопросы сыпались со всех сторон, но отвечать совсем не хотелось. Смертельная усталость и голод сказали свое веское слово. Пока Сирджам и его люди допрашивали пленных, а потом еще долго решали их судьбу, мы отправились в свою палатку. Арк и Роб возвращались с работы. После целого дня в шахте знакомый путь до лагеря казался длиннее обычного. Друзья устало плелись по извилистой тропе. Им хотелось лишь одного — спать. Но входы входа в барак их поджидали надсмотрщик в синем плаще и несколько стражников. «Эй, вы, уроды!» — окликнул друзей синий плащ. Чуя неладное, Роб и Арк остановились и напряглись. «Где вы шатались?» «В шахте», — коротко ответил Роб. «Из сундука старосты пропали деньги. Нам надо обыскать ваши постели». «Почему именно наши?» — спросил Арк. «Всех остальных мы уже обыскали». «Ладно, обыскивайте, только поскорее спать хочется», — согласился Роб. Он прекрасно понимал, что просто так двух заключенных никто ждать не будет. А значит, и противиться бессмысленно. Ну а так, глядишь, сильно бить не будут. Вместе с синим плащом Арк и Роб вошли внутрь, где все было в полном беспорядке. Каждая постель была перевернута, вещи разбросаны, а рудокопы испуганно жались к стенам. Синий плащ подошел к кроватям друзей. В воздух полетели матрасы и одеяло, на пол со звоном упали несколько монет. «Похоже, подстава», — пробормотал Роб. «Это не наше», — воскликнул Арк. «Конечно, не ваше. Это деньги старосты». «Вопрос лишь один, как они попали к вам?» Надсмотрщик встряхнул Арка. Его лицо не было ни злым, ни удивленным. «Я не знаю», — ответил Арк. «Врешь». — Господин надсмотрщик, — роб попытался объясниться, — мне кажется это... — Да мне плевать, что тебе кажется, — ревкнул синий плащ. Сильный удар свалил роба на пол, и он остался лежать, зажав лицо, между пальцами сочилась кровь. Надсмотрщик пихнул его сапогом под ребра и вышел. Стражники подхватили роба, заломили руки арку и потащили их к выходу. Через двор их проволокли с особым рвением, награждая при этом ударами и пинками. Около повозки поджидали еще два синих плаща и один зеленый, человек с неприятным вытянутым лицом, который явно был тут старшим. Прямо на улице начался допрос. «Я ненавижу крыс», — зеленый плащ повернулся к друзьям. «Но знаете, что я ненавижу больше крыс?» Арк и Роб молчали. Старший надсмотрщик подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть их лица. «Больше крыс я ненавижу воров, а вы воры. Разве вас не предупреждали о том, какие последствия ждут тех, кто совершает преступления на землях, вверенных Великой Крепости? Разве вам не говорили, что мы делаем с теми, кто пренебрегает нашими правилами? Ваши проступки на Большой Земле уже привели вас сюда». Но, похоже, того урока вам оказалось недостаточно, и вы решили заняться тем же самым здесь у нас. Что ж, на этот раз вы не отвертитесь и ответите по всей строгости закона. «Да не крали мы никаких денег!» — выкрикнул Арк. Один из синих плащей бросился к нему, занося дубинку для удара, но зеленый плащ резким жестом остановил подчиненного. «Пусть, — говорит, — мы не брали чужого ни здесь, ни дома». «Тогда как вы объясните те монеты, что нашли под вашими матрасами?» «Господин», — прошамкал разбитыми губами Роб, «разве мы похожи на слабоумных? Если бы мы взяли эти деньги, неужели стали бы их прятать в таком ненадежном месте? По мне, так вы самые настоящие глупцы, и меня нисколько не удивляет, что монеты нашли именно у вас. Клянусь всеми духами, мы их не брали». «Я не тот, кого вы должны убеждать», — задумчиво ответил зеленый плащ. «Завтра будет суд. Если вы докажете свою невиновность, я отпущу вас. Но если суд признает вас виновными, то я поведу вас к последнему наказанию в вашей жизни». «Мы невиновны», — прокричал Арк. Рядом уже возник все тот же синий плащ и ударил его ногой в пах. Арк согнулся, глухо застонав. На вашем месте? Я бы сознался прямо сейчас, чтобы не терять попусту время и не доставлять нам лишние хлопоты. Зеленый плащ вроде даже с сочувствием посмотрел на двух обвиняемых. Это может облегчить вашу участь. Мы не будем сознаваться в том, чего не делали, — сказал Роб. Это будет самооговор. Упрямство — признак тупости, — подавив зевок, — сказал зеленый плащ и кивнул стражникам. Те набросились на друзей, сыпая их ударами. К счастью для себя, Роб и Арк быстро потеряли сознание, и стражники увлокли их. Когда друзья пришли в себя, то поняли, что находятся в клетке, висящей на цепях над пропастью. Вокруг царила непроглядная темень. Нижний двор был почти пуст, лишь несколько человек прогуливались вдалеке. Рядом висели еще несколько клеток, слегка раскачиваясь под порывами студенного ветра. В некоторых скорчились человеческие фигуры, в других виднелись лишь обрывки чьей-то одежды. Роб попытался привстать, но острая боль пронзила его тело, и он со стоном распластался на полу клетки. Арк даже не стал двигаться, он просто сидел, привалившись к холодной решетке, и тихо постановал, стараясь не шевелить руками и ногами, покрытыми кровоподтеками. Ночь была мучительной, долгой, а утром в синие плащи начали опускать клетки. Оттуда вытаскивали испуганных людей и волокли их. Измученные арестанты не могли идти от побоев и истощения в одноэтажное здание, сложенное из толстых бревен. У входа толпились люди, стражи, слуги, каторжане. К полудню дошла очередь и до друзей. Под зорким взглядом надсмотрщика их клетку опустили, Позволили немного постоять, потом повели, подталкивая в спины к дверям судебной палаты. В просторном зале, заполненном до отказа, на возвышении стоял огромный стол, за которым восседали люди в темно-зеленых одеждах. Перед ними лежали книги, гусиные перья и бумажные свитки. Слева в кресле сидел уже знакомый друзьям зеленый плащ. Роба и Арка вывели к центру стола и усадили на скамью. Толпа затихла. Зеленый плащ немного подождал, а потом обратился к залу. «Позвольте представить вам еще один случай воровства и обмана. Перед вами двое негодяев самого дурного нрава, жалких лжецов, упертых в своем стремлении к пороку и греху. Эти мерзавцы пытались украсть деньги у своих же собратьев по труду. В канун третьего дня этой недели они проникли в обиталище старосты Азута, Магнуса и, взломав два замка, похитили из сундука десять монет, отложенных на оплату еды и одежды каторжан. Заметьте, они украли у своих же. И при этом действовали осторожно, чтобы избежать наказания. К счастью, их заметил один благонадежный человек и оповестил стражников, которые приняли своевременные меры – В бараке, где проживали обвиняемые, под их матрасами обнаружены похищенные деньги, что полностью изобличило преступников. Наши законы, как вы знаете, суровы, но они всегда дают человеку шанс покаяться в совершенных прегрешениях и злодеяниях. Эти же отказались покаяться, и потому я считаю, что вина их более чем очевидна. Толпа загудела, люди переговаривались Указывали на Роба и Арка, кто-то выкрикивал проклятие, многие осуждающие качали головами. «После такой речи мне впору самому себя казнить», — прошептал Арк. «Да, дело плохо», — вздохнул Роб. «Похоже, удача окончательно нас покинула». «Светит нам теперь виселица или еще что похуже?» Роб говорил чистую правду. «Друзей действительно преследовали беды и несчастья». После того, как они едва не погибли под завалом, дела их из плохих превратились в наисквернейшие. В Сироне их обвинили в предательстве и приговорили к ссылке в Великую Крепость, потом определили в самую отдаленную шахту, а теперь еще и оклеветали, обвинив в воровстве и жестоко избили, при том, что они были невиновны. Но, похоже, правда никого больше не интересовало, Ни в замке Сиророна, ни здесь, в зале суда, где шел опрос свидетелей. Первым вызвали старосту Азута. Маленький пухлый человечек, заученный скороговоркой, рассказал, что в начале недели действительно получил 15 монет для покупки еды и одежды для катаржан, работающих в шахте. Пять монет он взял с собой, а оставшиеся десять запер в сундуке. «На утро третьего дня, той же недели, мне понадобилось взять еще пять монет», — говорил он, глядя в сторону. «Но когда я открыл сундук, денег там не оказалось». Зеленый плащ позвонил в колокольчик. Один из синих плащей шагнул вперед и высыпал из сумки на стол десять монет. «Это те монеты, что ты получил?» «Да, они самые». «Уверен?» «Да, господин надсмотрщик. На каждой из монет выгравирован особый знак». Это делают, чтобы не перепутать один лагерь с другим». Азут подобострастно наклонился над столом, осторожно взял одну монету и показал толпе. «При каждой выплате делаются новые знаки. Символ нашего лагеря — круг. У монет из другого лагеря был бы другой знак. Так что я абсолютно уверен, эти монеты были похищены именно из моего сундука и именно в третий день недели. Благодарю тебя, Азут». Следующим свидетелем был Имма-Арому, синий плащ, который встретил Арка и Роба у входа в барак. За ним последовала целая вереница так называемых свидетелей – слуги, каторжане и стражники. Все они якобы видели Арка и Роба, прогуливающихся около жилища бригадира за несколько дней до ограбления. Кто-то даже рассказал, что слышал, как двое друзей шептались по ночам недалеко от барака – Наконец был вызван последний свидетель, надсмотрщик в синем плаще. Он стремительно поднялся на возвышение и прошел перед Арком и Робом. Те замерли от изумления. Перед ними оказался никто иной, как Ларк, бывший помощник шефа городской охраны города Пуля, слуга сира Мэтта Айтфилда, предатель и убийца. Его голова была обрита, Шрам пересекал лоб. На одной руке не доставало двух пальцев, а на кисти другой была большая некрасивая татуировка. Произнося клятву, он бросил злобный взгляд на Роба и Арка. Друзья сразу поняли, кто виновник их нынешнего несчастья. «Я возвращался с вечернего дежурства», — говорил Ларк. «И вдруг, смотрю, двое вылезают из заднего окна жилища старосты. Вылезли и бежать, я за ними». К сожалению, они бежали слишком быстро, и я потерял их из виду. «Успел ли ты разглядеть тех людей, что скрылись?» — спросил зеленый плащ. «Да». «Видишь ли ты их сегодня здесь?» «Да», — ларк указал на роба и арка. «Вот эти два человека! Вылезали из окна жилища старосты». Толпа загудела, послышались крики. «Казнить воры на плаху их!» Шум стал таким громким, что зеленому плащу пришлось долго звонить в колокольчик. Ларк повернулся и одарил друзей едва заметной улыбкой. Чувство отвращения охватило и Арка, и Роба, и меня, невидимого свидетеля происходящего. Друзья хотели возразить, рассказать, кто такой был на самом деле этот Ларк, но им не дали и рта раскрыть. Зеленый плащ объявил перерыв, после которого суд должен был вынести вердикт и приговор. Роба и Арка вывели из зала и посадили обратно в клетку. Чуть позже к ним вышел зеленый плащ, а за ним на улицу высыпали зеваки. Подсудимые арк Окленда и Роб-Арт, хоть вы и не сознались в совершенном вами злодеянии, показания свидетелей, а также отказ от раскаяния полностью изобличают вас. Итак, вердикт суда Великой крепости гласит «Виновны». Кроме того, учитывая то обстоятельство, что вы были осуждены и посланы сюда для искупления своей вины добросовестным трудом, но вместо этого продолжили следовать по пути зла и посягнули на общую собственность, вам больше нет здесь места. Поскольку дальше ссылать вас некуда, суд Великой Крепости решил оказать этому миру большую услугу и избавить его от вас. Арк Аклендо, Роб Арт, «Вы приговорены к смертной казни». Толпа одобрительно зашумела. «Вот и все», — прошептал Арк. «Я хотел закричать, вмешаться, как-то повлиять на ситуацию, объяснить, убедить, раскрыть глаза всем этим плащам и стражникам, но, увы, это было мне не под силу. От бессильной злобы у меня на какое-то время даже потемнело в глазах, а когда я овладел собой...» Ведение продолжилось. После судебного разбирательства минуло два дня, но приговор в исполнение никто приводить не спешил. Это тяжелым грузом надавило на Роба и Арка, превращая каждый час их жизни в мучительную пытку ожидания. Друзья крепились, стараясь не поддаваться панике, но настроение у обоих было мрачнее некуда. Они молча сидели в покачивающейся над пропастью клетке, уныло скрипели цепи, Лунный свет освещал двор, находившийся вроде бы совсем рядом, буквально в двух десятках локтей. Но чтобы попасть туда, нужно было как-то сломать решетку и пролететь над бездной. В какой-то момент на краю обрыва, выложенного каменными блоками, появился мужчина в кожаной шапке и кольчуге. Подняв фонарь, он осветил клетку и стал разглядывать узников. «Еще живых», — хмыкнул он наконец голос был знакомый. «Ларк!» — сплюнул Арк. «Что ж, вижу, дела у вас идут неважно», — сказал бывший городской страж с удовлетворением в голосе. «Сдохнет, тварь!» — крикнул Арк и плюнул в сторону предателя, но не попал. «Ух, какие нервные!» — засмеялся Ларк. «Ну-ну, птенчики, в этих клетках и не такие пели. Что молчите? Готовитесь к последнему путешествию в царство духов?» Не твое дело, ублюдок, мы бывали в переделках и похуже этой. Роб постарался добавить в голос как можно больше уверенности. — Я так не думаю, — ухмылка искривило лицо Ларка. — Это ты ведь все подстроил, так? — спросил Арк. — Разумеется, — вновь ухмыльнулся Ларк. — Значит, решил отомстить. — Отомстить? За что? — За пули. — Да нет, птенчики. — Дело вовсе не вместе, — сказал Ларк. Хотя, когда вы схватили меня в пуле, я на вас был, ох, как зол. Но потом понял, что злиться должен не на вас, а на сира Мэта, Ведь это он отправил меня разбираться с тем южанином. Если бы не его приказ, я бы сейчас здесь не стоял и с вами не беседовал. Сир Мэтт Айтфилд мертв, — заметил Арк. Он был убит при попытке бегства вскоре после твоего признания. Вот как? Мне... Об этой маленькой подробности никто даже не удосужился сообщить. «Ну что ж, меньше забот для меня». «Если не месть, то что, ради чего ты с нами так поступил?» — выкрикнул Роб. «Ради денег, разумеется!» — Ларкс несходительно поглядывал то на Роба и Арка. «Мне нужен был кто-то, на кого можно было спихнуть неудачную пропажу денег». «Неудачную?» «Да, мы со старостой хотели провернуть одно дельце с жалованием, но прогорели. Деньги потеряли, а отвечать кому-то нужно. Вот мы и решили свалить все на каторжан. Вы оказались самыми <подходящими>, подходящими кандидатурами». «Почему?» «Вы новенькие, без друзей, без связи, работаете так себе, а едите много. Да и личной симпатии, как вы понимаете, у меня к вам нет. Старости вообще на вас плевать». Он подбросил оставшиеся монеты вам и сообщил о краже. Ну, а я рассказал, что видел вас на месте преступления. «Ты не боишься, что мы обо всем расскажем?» — злился Арк. «Открою вам маленький секрет...» — Ларк довольно прищурился. «Здесь у таких, как вы, нет ровным счетом никаких прав. Никто вас слушать не станет, даже если и выслушает, не поверит. Когда нас поведут на казнь, мы все равно будем кричать об этом во все горло». — воскликнул Роб. — А вот здесь я боюсь вас огорчить, — хохотнул Ларк. — Дело в том, дорогие мои птенчики, что ваша казнь уже состоялась. — Как состоялась? — Когда? — в один голос спросили Роб и Арк. Ларк продолжал посмеиваться. — Ох, видели бы вы сейчас свои рожи! Да, парни, вы мертвы уже целый день. Вчера вечером вас казнили через повешение, а тела сожгли. Все по правилам. Задокументировано. Копии протоколов отправлены в канцелярию главной крепости, а уведомления уже летят в ваш захолустный городишко. Опять какая-то подстава, не понял Ларк. Мы же живы. Нет, мертвы. Ларк откровенно потешался над моими друзьями. Но это же не так. «Да так, так, вас больше нет, но не пугайтесь. Убивать вас никто не собирается. В Великой Крепости уже давно никого не казнят, это просто невыгодно. Таких, как вы, убивают только на бумаге. А на самом деле очень скоро вы отправитесь в одно очень увлекательное путешествие». «Куда?» «За первый барьер к Нордам». Дикарям всегда нужны рабы, а нам меха и мясо, которые очень быстро превращаются в звонкую монету. Парни молчали, потрясенные услышанным. Их судьба сделала новый поворот, но вряд ли к лучшему. — Ну что же, птенчики, поболтали и хватит. Сегодня ветер с гор весьма прохладный. Я продрог. Ларк свистнул. К Клеткам подбежали два стражника, те, что особо рьяно избивали друзей при аресте. Увидев знакомые лица, друзья поняли, что Ларк сказал правду. С этими людьми бессмысленно вести какие-либо разговоры. Клетку притянули веревками к краю пропасти и закрепили специальными крюками. Стражи вытащили арка и роба и отвели в довольно просторную комнату без окон в соседнем с судебной палатой здании, похожем на тюрьму, На полу лежали два соломенных тифика рядом на тумбочке стояли миски с похлебкой и кувшин с пивом. «С чего такая щедрость?» — хмуро поинтересовался Арк. «Это вовсе не доброе деяние с моей стороны», — Ларк все время усмехался, разговаривая с ними. «Норды хорошо платят за здоровых и сытых рабов, а за таких, какие вы сейчас, они заплатят в два раза меньше, поэтому вы побудете здесь пару дней». «Отдохнете, наберетесь сил, а потом мы отправим вас на север». «Ты еще хуже, чем я думал, подонок», — бросил Роб. «А по мне так лучше быть рабом, чем мертвым», — бросил Ларк в ответ и вышел. Тяжелая железная дверь закрылась, Арк и Роб вновь оказались одни. Но теперь у них, по крайней мере, была еда, да и комната оказалась сухой и теплой. Быстро опустошив миски и кувшин, Друзья улеглись спать. О том, что будет дальше, они старались не думать.